Глава двадцать седьмая. Из Хьюстона они отправились в Ваку. Из вако в Эль-Пасо, где Тейт был бесспорным фаворитом избирателей, испанцев. Раттлиджи принимали как королевскую чету. В аэропорту Эйвери вручили огромный букет цветов. — Синьоры Раттлидж, как это? — спросил один из встречающих. — миу бьен, грациас. Уистит, «Комо сей, лама?» Улыбка, которой она отвечала на сердечное приветствие, исчезла, когда она обернулась и взглянула на Тейта. «Где ты научилась испанскому?» В несколько мгновений Эвери не могла придумать правдоподобного объяснения ни на одном языке. Она немного учила испанский в колледже и по-прежнему могла на нем изъясняться. Тейт говорил свободно. Ей в голову не приходило узнать,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 «Как ты, например, делал в Одессе», — сказал Эдди, заглядывая в свои записи. Эдди всюду таскал эти записи. Глядя на то, как он их перебирает, Эйвери изучала его руки. Неужели это те самые руки, которые избили и расторапали Фэнси? Она пришла к нему искать утешение после встречи с очередным ковбоем или нет?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 Эта беседа совсем выбила Эвери из колеи, ей казалось, что она ничем не может помочь в данной ситуации, и они явно винили ее во всем. Какое было облегчение, когда они, наконец, приземлились и вышли из тесного самолета. Она дежурно улыбнулась толпе, которая их встречала, но улыбка быстро сползла с ее лица, когда среди фотографов она заметила Вэна Лавджоя.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 Человек направился к самому западному городу страны, следуя на благоразумном расстоянии за автомобилем, везшим ратледжа Ближе подъезжать не стоило. Он был почти уверен в том, что Кэрол Ратледж отметил его в толпе, когда ее муж пожимал руки встречающим. Маловероятно, что она узнала его с такого расстояния, но в его деле ничего нельзя принимать на веру.